Так, и я предлагаю для начала стать всем правильным. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. Опоздавших наказываю Да. Жестоко. Да. Ролок. Митер-ролокатель. А тут не нарядок. Почему? Слева мальчика. Тут совсем не нарядок. У меня есть ощущение, что молодым людям нравится состав этой группы. Да. Да. Я от души поздравляю всех присутствующих с началом трудных игр, надеясь, что они будут не только трудные, но и осмысленные трудные, они естественным образом будут. Предлагаю еще раз нам всем поаплодировать, ура, с началом. Сразу решил формальный момент, да. У нас вот уже начинаются и, наверное, могут на трудных играх быть очень хорошие люди, опоздавшие. Кто будет э, ответственен за фонд группы и собирать деньги э, в фонд группы с опоздавших, который мог потом пригодиться для помощи малоимущим, прочим студентам и прочее, прочее. Кто себя возьмет эту работу? Есть. Ташеньки, аплодисменты делал, знаешь, в перерыве подходишь к администратору и берешь в нем все, что есть. Хорошо. Итак, друзья мои, у нас с вами большая программа, кто-то ее приблизительно знает, смотрел на рекламке кто-то не очень знает. Трудная игры это цикл занятий, многие из которых тематически связаны. И сегодня мы с вами начинаем большую игру под названием Королевство. Первое, что я делаю чисто формально, бэджик Козлов Николай Иванович, я а Отныне перед вами появляется сказочник. И обращаться ко мне по всем вопросам, если я не отдел бэджик Николай Иванович, господин сказочник. И у нас с вами здесь будет твориться сказка. Кто в детстве поднимите руки, любил слушать сказки? Я думаю, что и сейчас сказки любят слышать, смотреть, Когда по телику идет хорошая сказка, прилипаете? Да. Прилипаете, что делаете с главным героем или главной героиней? Проживаете. Большинство людей, осознанно или неосознанно, отождествляет с этим человеком, с этим героем, и их проживаете. И сказки очень много задают в нашей жизни, и у нас впереди яркая и трудная сказка. не всегда понимать... о аплодисменты! <свят> что происходит? Дело в том, что у нас здесь будет жизнь. А в жизни, когда вы, например, родились, чтобы вам дал кто-нибудь точные инструкции, что что значит, какое отношение к родителям, к себе и прочее, никто вам не давал. Но вы как-то жили, и после этого кто-то в жизни кем-то становился, А кто-то этим кем-то не становился, становился каким-то совсем другим кем И поэтому сейчас будут разные моменты. Я, например, сейчас скажу, вот будет обнималки, прочее, прочее. Но в реальности я уже объявил, королевство началось. И очень скоро вы будете стоять уже не совсем так. И у вас будет уже разное место в жизни. И вот сейчас пока все на равных, и сейчас у всех нулевое место в жизни, я бы сказал так, это старт. На старт внимания. И от того, что сейчас кто будет делать, вот каждую следующую минуту, на самом деле даже кто сейчас стоит как, с каким выражением лица, на кого смотрит, кроме как на сказочника, кому улыбается, кому нет, какой физиономии или он стоит, вот по-разному, с основным. На самом деле вы уже делаете маленькие шажочки, от которых потом многое чего будет зависеть. То есть мое дело предупредить. Кто меня сейчас услышал, я за тех рад. А кто не услышал или забудет, а мы забываем очень часто. Ну тот э, получит то, что он получит. Итак, друзья мои, здесь у нас много людей, которые друг друга знают, и много людей, которые будут скоро друг друга хорошо знать. И у вас сейчас будет великолепная возможность познакомиться с разными хорошими людьми. У нас сейчас будет светский раут. Мы все окажемся при королевском дворце. Все присутствующие здесь принцы и принцессы. Уважаемые принцы, помашите ручкой всем принцессам. Интересно, было ли сейчас у вас ощущение, что вы принцы? Уважаемые принцессы, можете помахать ручкой всем другим принцессам и принцам. Уважаемые принцессы, великолепно, замечательно. Ага. И э, сейчас я включу некую нейтральную музыку, и здесь будет, ну, сколько, 5 минут. А много ли нужно, да? Для того, чтобы вы могли, ну, что делать на раутах? Э, возможность людей посмотреть и себя показать. Знаете, как заключаются дружеские союзы. То есть люди улыбаются, понимают, что мы друг друг подставлять не будем, а кто против не будем, а кто против нас, не надо против нас. Мы дружить начинаем. У -у -у. Если вы с кем-то начинаете дружить, это здорово. Кто-то посмотрит: "Слушай, какой интересный принц, какая замечательная принцесса. Мне так хорошо улыбаться на человек достойный". и к этому человеку будет больше симпатии, и, наверное, у него больше возможность что-то Сделать в этой сказочной жизни Кто-то в меньшей степени Себя как-то проявит Наверное, у него будет меньше возможности Из этих мелочей все начинается Как будет происходить встреча Это самым свободным образом Но формально я рекомендую следующим образом Поскольку мы при королевском дворе И мы великолепно воспитаны Надеюсь, воспитаны Как настоящие принцы и принцессы То, по крайней мере, начинать Своё общение Мы будем с красивых поклонов Ну, например, принц, встретив принцессу, mm -hmm. поприветствует ее поклоном. Принцесса уйдет в реверанс. На первом шаге даже это многие делают что-то такое mm -hmm. замечательно. Сразу обнаружится, насколько хорошо вы тогда делали, осваивали ли дома, понравилось ли вам это. К этому, конечно, вы можете присовкупить некоторые фразы. «Вы прекрасный мой принц», «Вы очаровательная моя принцесса». Кстати, могут встречаться не только принц принцесса а два принца тоже могут приветствовать. Мужчины тоже люди, видят друг друга. Принцесса аналогично. а Если вы после этого захотите по-синтоновски обнять друг друга, вы также можете это сделать. А если вы только по-синтоновски обнимаетесь, похоже, вы не очень умеете вести себя при дворе. А, но если вы только при дворе а, махаете ручкой, может быть, у вас... Нет чего-то неформального душевного Поэтому, наверное, оптимальный вариант, если вы сможете его сделать, это и формальный момент, и неформальные встречи. Итак, все, что будет, это музыка. И вот здесь и зал, конечно, может просто сесть и наблюдать все происшедшее. Это тоже будет очаровательно. Но у вас будут еще другие возможности. так где-то 5 минут свободного, свободного общения, представления друг к другу, А uh, Светкераут, и с этого начинаются трудные игры, с этого начинаются игра королевства. Здесь так много приятных людей. Пожалуйста, порадуйтесь красоте своей, красоте их, ибо будет этот раут светлым и красивым. Спасибо, аплодисменты всем присутствующим. стать принципа принцесс в один общий круг. Mm -hmm. а, прикину, сколько сейчас нас народу. Так, я сочетаю. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 40. Великолепно. 40 людей. Это просто прелесть. Ага. Я попрошу Ах ага. Наверное, <связанная> мы это сделаем даже, 41. Свободным образом, без какой-нибудь формальной процедуры, но уже это свободный образ будет очень многое определять в вашей ту же будущей. <связанная> Я просто случайно лишний раз напомнил. Нам нужно, чтобы у нас образовалось четыре микрогруппы, лучше если в основном народ будет сидеть на стульях, важно только то, можно и без стульев сидеть, чтобы по возможности все хорошо видели лица друг друга. Если вы как-то можете по-другому сесть, но так, чтобы все видели лица друг друга, будет здорово. Соответственно, здесь десятка, здесь десятка, здесь, здесь. Кто в какой десятке сядет, а безразлично. Так, желательно, чтобы мужчин было примерно, кроме я сейчас посчитаю, сколько у нас мужчин. 3, 6, 9, 12, э, 15, 17. 17 на 4, ну, по четыре человека. Когда? Четыре парня, шесть девушек, примерно так. Это примерно, да? Кто где сядет, с кем? Дело ваше. Дело ваше. Я думаю, чем быстрее вы сядете, тем будет лучше. Поэтому, да, поехали, организуем. Приглашайте. Спасибо. Есть. Я предложу сесть спокойно, довольно, славы. Полюбоваться на тех людей, которые рядом с вами. Спасибо. Это просто те люди, которые здесь сейчас оказались рядом с вами. И я еще раз хотел бы затронуть сказочную тему. Когда дети слушают сказки, они их слышат очень персонально. Они примеряют в себе те или иные роли. И если ребенок поверил, что он может быть Иванушка-дурачком, Он живет некоторое время Иваночком-дурачком, и ему, может, это даже очень нравится. Если он примерил себя на роль рыцаря, он скачет рыцарем и рубится, и завоевывает принцессу. А если, например, она отождествовалась на роль Золушки, то очень интересно, с кем, в какой роли она будет быстрее и сильнее себя чувствовать в роли Золушки или в роли той, Кого потом превратилась эта золушка. Но эти роли, которые в нас закладываются в детстве, живут очень долго. И я сейчас предложу вам общими усилиями посмотреть самим и подсказать другим, какие роли похожи у вас уже записались лучшим образом. И процедура будет в достаточной мере проста. Я буду называть какие-то сказочные роли. А вы будете представлять, что вы режиссер фильма, который ищет типаж на ту или иную роль и будете показывать тех людей, которые <как> в степени на эту роль будут походить. Роли будут разные, Тут будут и добрые пекари, злобные канцлеры и мудрые советники и простые кухарки, безжалостно не знаю палачи, безрассудные, но смелые рыцари, И вам все это предстоит увидеть друг в друге и показать, кого могли бы пригласить на ту или иную роль. Пока вы можете посмотреть и вот пока сейчас от себя подумать, кто в вашем кругу в детстве любил какие сказки, любил каких героев. Любил. И под какой звездой, под каким типажом он себя растил, он себя делал, в кого он в большей степени в себя верит. Mm -hmm. Великолепно. Итак, а хорошо, кого из присутствующих, в первую очередь, э -э, мужчин, <клес> ну, если девушек, то можно девушек указывать, вы видите смелым и добрым рыцарем. Можно одной рукой, можно двумя, если на одного, на двух. Кто здесь в большей степени добрый и смелый рыцарь? Я взял бы тебя на эту роль, ты не подвел бы. И в этом фильме это была бы хорошая красивая роль. Ну, замечательно. Ага, а кстати, а кого из мужчин, из ребят в первую очередь? Вы в качестве режиссера э, ну, не взяли бы на эту роль. То есть ты человек хороший, мы тебе другой типаша взять не предложим, но на рыцаря тебя не возьму. Ну, какой ты рыцарь? Ну, девушка, мы не будем указывать, а кого среди ребят? Если кто-то, кто по своему типажу на рыцаря похож мало. Ага. Ага. Если все похожи, то советские никого не показываем. Ага. Хорошо. А от кого среди девушек вы в первую очередь быстрее других видите на роль сказочной принцессы? Кого? На роль сказочной принцессы можно одной рукой, можно двумя. Ой, сейчас у девушек 3000 сердца. Меня, меня, меня. Обязательно меня. На <связь> <Ага>. руке, <связь> Хорошо. А какая симпатичная девушка, замечательная, но на сказочную принцессу не похожа. И ну, возьму тебя на эту роль. Возьму на тебя другую роль. А вот... Хороший человек, но не сказочная принцесса. Ага, ага. И это также очень интересно, знать те роли, которые нам душевно близки. Пожалуйста, очень очень такая милая, теплая, душевная роль называется «Добрый пекарь». Чаще мужчины, может быть и женщины, да? Кто у нас «Добрый пекарь», приходите все к нему... Он вас накормит, находит, все будет замечательно. Ага, а кто на доброго пекаря не похож? Ну какой ты добрый пекарь? Ага, да, это нехорошо и неплохо, это просто наши индивидуальные особенности. Ага, а вот очень распространенная роль, не самая яркая, но тоже это типаж, называется простая кухарка Кого из девушек можно так одеть и так представить, что она будет похожа с обвесущим гримом на простую кухарку? Она сможет, у нее хватит фактуры, не знаю чего, чтобы сделать эту роль под названием простая кухарка. Ты можешь, у тебя получится. Кстати, очень симпатичный персонаж. Его обычно все любят. Ага. По кому одевай, не одевай, на простую кухарку не похоже. Кто-то может подражать, кто-то может протестовать, но у народа есть свои мнения. а Очень интересная роль. Я обрисую ее так ведун, он же прорицатель, уже духовный наставник, такой немножко таинственный, страшный, мудрый, не знаю, как... что у нас есть, ведун, который все ведает про прошлое, настоящее и будущее. Страшный, мудрый прорицатель. Ага. А кто у нас совсем не ведун? Не похожий, не Ага. А, кстати, а среди девушек кого выделили? Вот конкретно именно среди девушек. Ага, ведунь. Да, ведунья. Такая провинцательница. Ага. Конкретно среди девушек. Очень любопытно. А кто никак не похож среди девушек? Меньше других похожи. Ага. Ага. Да, повторяю, можно показывать одной рукой, можно двумя, у вас будет больше возможностей Интереснейшая роль, трудная роль Но Только надо, надо, надо, сильных артистов приглашает, сильных личностей приглашает на эту роль Называется «Злобный канцлер» Это Где-то его узнали сразу Где-то надо приглядываться Это сильный тип, сильный характер. Я вам отомщу, я вам зло-кручу. Непременно отомщу. А, кстати, кто никак на канцлера не потянет? Ну, не похож. Одевай, не одевай. Крась, не крась, не попринь. да. Может быть, со временем, может быть, со временем, но не сейчас, не пока. Ага, хорошо. Да, кстати, а среди девушек? Среди девушек. Роль Бабы-Яги. Баба-Яга — это одна из центральных ярких персонажей. Лучшие актеры всегда борются за эту роль. Ярчайцы. Верчайшая роль, интереснейшая роль. У кого достаточно яркий типаж, сильная личность, кто мог бы сделать классную бабу-ягу? Ага. Да, а кто пока слабоват и на эту роль не потянет? Слабоват. Надо расти, девушки, расти. Компироваться, учиться, не все сразу. Ага. Замечательно. Из мужчин без мужчин. Смотрим, кто больше подойдет на роль верный слуга. Верный слуга это не совсем хозяин, это слуга номер два. ну но очень верный человек, приверженный, а уважаемые в этом плане лицо не всегда яркое, но ценное, уважаемые второе лицо после господина верный слуга. Кого видим? Ага, ага, замечательно. А кто не похож на верному слугу? То ли не слуга, то ли не верный. <свят> ага, ага. Смотрим, думаем. Смотрим, думаем. Очень хорошо. а Так, интереснейший типаж. Очень распространен. Называется «Злая мачеха». Это... Да, эту роль также нужно заслужить, заслужить. Ну, А, кстати, можно себя показывать таких запретов? Можно показывать и не себя Так, а кто из девушек еще недостаточно подготовилась к этой роли? Кому нужно еще потренироваться, пожить, учиться? Ага, злая мачеха. И это еще кричит впереди. Да, такие глазки надо еще высохнуть. Ага. А, очень понятная, простая роль называется Воевода! Воевода! Воевода! И всем все понятно, кто такой Воевода впереди на кобыле. И идет, войско, вперед ага. Так, кто из молодых людей, ну не воевода На какую кобылу его не сажай А вот интересно, чего же не хватает? Чего же не хватает у этих мужчин, у этих девушек? Думаем, Ага. Соображаем. А следующий я называю роль, только всегда я предлагаю вам выслушать комментарии. это маркетантка. Так вот, маркетантка это не проститутка. Маркетантка — это девушка при воинском обозе, обычно выполняющая роль кухарки, часто военная подружка. Веселая девушка, часто ситара, ее все любят, она близкая к многим хорошим ребятам. Ага. Кто здесь могла бы быть в роли маркетантки? Да, маркетантка юная убита, как обычно. Ага, веселая девушка в воинском обозе. Ага. Так, а кто, как ее нереди, на маркетантку не похожа? Не маркетантка. Ага, ага, ага. Очень интересно, очень интересно. Ваше мнение, напоминаете впечатления друг о друге Ага. Следующее, я называю роль. Вначале покажем среди ребят, кто это может быть. Потом аналогичная роль может быть среди девушек. а Главный, э, не, придворный художник или поэт? Среди мужчин кто это мог бы быть? Придворный художник или поэт? Ага. Кто среди ребят меньше похож? Кто меньше похож на придворного художника или поэта? Ага. Классно. Кто среди девушек больше похож? Художница, поэтесса. Ага. Если есть, если есть, показываем. Если нет, то нет. Ага. Кто не похож на художницу, на поэтессу? Ага. То есть, может быть, и художница, но не похожа. Ага. Хорошо, а вот на кого послужа. Роль называется главная интриганка. Главная интриганка — это кто? Да, да, Её все узнали. Многие девушки думают, почему же не меня? Главная интриганка. Я думаю, что здесь нет ролей однозначно положительных, однозначно отрицательных. В каждой роли есть свой плюс, есть свой минус. И чем больше вы личностно богаты, тем больше вас, наверное, будет узнавать разных так да, Кстати, кто на главную переговорку никак не похож? К не так? учиться учиться и учиться <реш> все еще впереди задумывайтесь задумвайтесь чего же не хватает угу. а хороший вопрос а вот мудрый советник это кто спокойствие вот уваж к нему мудрый советник это кто? а Уважаемый человек, какие -то, какие -то, не лезет вперёд, но все не нему поворачиваются в голову, зовут и вот Да, кто не похож на мудрого советника? Пять вон, я не знала. Такой все Ага. А вот очень интересная роль называется просто «Добрая фея». Добрая фея, вдруг появляется в какой-то трожной феи. волшебной палочкой, у всех становится все хорошо. Все замечательно. добрые фея, это ты. А кто из девушек не очень похож на Добрая фея? Похоже на Добрую фею? Угу. Угу. Угу зажищтельная, ага. И яркая, важная, красивая, сильная роль называется Шут Гороховой. Это Можно среди ребят, можно среди девушек. Это человек, который умеет шутить, умеет любит шутить. И часто это лицо одной из первых государств. Он никого не боится, его приглашают. Он вхож куда угодно. Ага. А кто не потянет роль шута, прогонят, прогонят, прогонят. Ага. Да, надо учиться, учиться, учиться. Ага, великолепно. И, пожалуйста, роль, кто здесь среди мужчин, в первую очередь, больше всех похож на короля. Хотя бы по внешне. Похож на короля. Угу. Ты мой король, ты мой король, а это и королева. Ага, замечательно. Кто на короля в меньшей степени похож? и Так. Сразу определяем дистантники, первый курс, царственная санка, седательная улыбка. Вот вам маленький экзамен. Хорошо, по жизни. Кто из девушек в большей степени похожа на королеву? Да, Верно, можно покажет на себя. Королева имеет право. Ага в меньшей степени похоже на королеву, в меньшей степени похоже на королев только если сильно вдовствую. Замечательно! Я предлагаю аплодисменты всем! Я предлагаю, пусть ненадолго, развернуться, как лепестками, лепестками хотя бы. Да. У кого какие мысли. Я сейчас работаю в режиме да, методической паузы. Про что это упражнение про что это города. Мне вот очень интересно то, да, что абсолютно разные мнения. у людей. То вот это просто так, для меня было нежно это, ну, ни в некотором случае этот человек для меня ну, не является там просто принцессой, а кого-то он является или там, ну, принцем, но ну, никогда. А показывает он ну, больше сокамер, показывает, что ведёт его принц. Ну, то есть вот такие абсолютно разные мнения. Это интересно. То есть как по-разному люди видят друг друга. То есть вот на случай, если вы убеждены, что вас все так видят или меня так не увидеть никто. Мы сейчас могли убедиться, что однозначности здесь нет хорошей. Но тем не менее, наверное, по некоторым дипажам был достаточно единодушное мнение. И иногда прям-таки было узнаваемо. О чем, например, это говорит или может говорить? Что это значит? Все кончено. — А кто ты имеешь в виду? — Кто на роль шутки? — Кем тебе выпьет потихонечку? — Пока не знает еще было сознание, если вы ага, не понимаете. — Ага, Ну, прямо скажем, а вот на какую роль тебя показывают? — Ну, каждая роль ассоциализуется вообще с чем-то, с какими-то Если показывает значит, что человек осуществляет. С собственными представлениями, Чуть какой он должен быть там целью, какой он должен быть там. Есть определенные критерии, которые мы у каждого они свои. Ага. А вот, кстати, жутко любопытно. Давайте я сейчас попробую еще раз прочитать этот список. Вы сейчас поднимаете руки те, не кого показали, а кто хотел бы, чтобы его в этой роли видели, чтобы эта личностная роль была его. Мы потом посмотрим. Вот, то есть, может быть, человек совершенно не похож. Плевать, что не похож, но я хочу. Буду я делать что-нибудь для этого, не будет это вопрос тоже другой. Но мне хотелось бы, чтобы эта роль была моей. Так, по мужчинам пошли. Э -э, смелый добрый рыцарь, кто хотел бы, чтобы его видели в этой роли? Mm -hmm. Большинство, но, ну, кстати, не все. Виктор, а ты, например, руку не поднимай, в двух словах. Почему? Почему? Ну, я помню просто список, как бы там, да, и я... А что это значит? А, ну, в числе, как бы, да? Ну да, нет, хорошая роль. А хорошая да. роль. А вот хорошая роль, а тебе хотелось бы... Нет, ну, как роль, проиграть и про жизнь, как бы, да, вот, mm -hmm. в игровой ситуации, это с удовольствием, наверное, да, то есть, как бы, светить жизнь, mm -hmm. в будущем, там, в А жизнь. ты что-нибудь по жизни делал, чтобы тебя чаще видели в эту роль? Наверное, мало совсем, да. Я... Пошел, mm -hmm. совсем Угу. Mm -hmm. Хорошо. А кто из девушек хотел бы, чтобы я видели в роли сказочной принцессы? Вот интересно, все или не все? Интересно, кто не поднимает? Почему? Вроде бы звучит-то хорошо. Хочу королеву идти. так же? У так же. Создачная принцесса, она такая какая невесомая и да, маленькая, мы... да? Да, да. Мы не знаю, не какой-то может, А вот королева, и думаю, что такое... такое. Он такой... Большой власть. Хорошо. Кстати, великолепно сразу, кто хотел бы именно из девушек быть королевой? Идем. Сначала же позадиматься королевой. Ага. Полина, а ты в большей степени хотел быть принцессой или королевой? Чтобы стать королевой сначала надо быть принцессой, ну, всегда... А-а-а... Полиза, <свеческая> <свеческая> по так бывает, но... Собяние. А мы можем принцессой. Больше королевы. Но повелевать можно. Потому что... Повелевать можно. Повелевать можно. <свеческая> да, принцессе повелевать не надо. Ей будут все просто восхищаться. И... Я ну, ее мистер. будут спрашивать, что она хочет. Она да, говорит, я сегодня хочу. Она может капризничать. А кто хотел быть в какой-то степени злобным канцлером? Очень Очень любопытно. — А почему? — Потому что это глубоко, а расшифровывается. — что можно устроить ингейки, переход в квартиры. — Опять власть не Можно прийти к власти, да. — Можно туда не приходить, можно просто сидеть и сидеть. Берк, ну, почему жить в баскетболе? Почему вопрос. по-другому вопрос ставить? Какие есть черты в характере свободного танцлера, которые вам по жизни могут пригодиться? Вот. Я не думаю, что это пригодится по жизни. Вот я думаю, что как бы там была неустойчивость, а скорее хитрость и не менее прощительность, — Злобный канцлер — жесткий человек, способный к решительным действиям, которого побаиваются. и например, вот считаю своим достоинством то, что когда-то, скажем, в общении с детишками, в том числе своими, я могу великолепно быть злобным канцлером. Детишки знают, что если я улыбнулся, это тогда может значить, что им не повезло. Потому что, скажем, я злопамятный, а я им этого не забуду, другие бы забудут, а я потом спрошу, а почему, зачем, о чем ты думал, и кто-то, например, думал, что он с тебя это сделает, может быть, я-то Нет, у меня таких планов не было. И вот эта злобность такая, хорошая, спокойная, вы знаете, вызывает у людей уважение когда-то вот умелое использование этих черт может стать вашим замечательным достоинством. Просто как личностная черта. Аналогично, кстати, об обжига. А спрашиваю, какие особенности этого типажа, на ваш взгляд, интересные, сильные? Думаете? Как завылится? мусажству, прям это вот в каждой сказке. Она одна, единственная, больше нет. Вот просто она так тянется. Замечательно. А. У нее есть очень свои ценности, она не боится их прыгать. А сейчас смело женщина, да, живет одна в что... ресурсе. Да. да. И И что за так... придется? У... Мужика очень так запросто весело контакт начала человек. Да, и кстати, да, Митя, ну, как... Вот со стажем это вот почему-то есть практически верно, чтобы юность она была очень симпатичной женщиной. Вот просто есть уверенность, убеждённость. И утро, это когда она, поэтому По крайней мере, яркий персонаж это вот так не мелкий, не серый и не уважать её просто нельзя, свою дочь. хорошо. И если вы запомнили какие роли в каких ролях вас отменить в каких нет, я предлагаю вам задуматься, почему да, почему нет. И если хотите, я даю вам буквально несколько минут, то хотел бы спросить, а почему меня не увидели, или а почему меня увидели. Если кто хочет, то получишь на себя -то обратную связь, потому что, ну я не хочу, чтобы меня так видели, я не хочу, чтобы меня не видели, чего мне не хватает, или что у меня есть. Есть какие вот думаете Ага. Мы не увидели роли но в роли макетанки Прямо. Тоже кухарка. Тебя увидели в роли макетанки? Да. Но она тоже готовит, конечно. Почему в доброй Ага. Поднимите руки, кто мог бы увидеть Наташу в роли макетанки? Ага. Наташ, а чем ты не знаю, удивлена или обречена? Почему? Мне казалось, я был недостаток. Я внешность, да? я могу говорить, достаточно подомашнее, но в качестве доброй пухарки тоже. Но не как будто... А, ты говоришь, к чему меня маркетантка? У меня кувак, и не уйдет. да. Не Я думаю, что я не А и кто скажет, почему Наташу в роли простой кухарки не разведели? А мы знаем, что она слишком яркая эта простая кухарка. Наташа, у тебя mm -hmm. вот хоть по цвету, хоть волосы, не знаю прочее, хоть все раскрасила, у тебя яркий еще тулец. Mm -hmm. да, то ли ты себя так нарисовала, то ли так ты себя ведешь. Простая кухарка существует, но под цвет ее тряпочки. <связь> — <связь> Существенно более простое и серое. <связь> — То есть при обозе нормальная. <связь> — <связь> А при обозе, знаешь, вот в обозе там <связь> любят <связь> украшать, там мужики себе всякие тут на плечах все там, петушины какие-то рисуют, <связь> все выпендриваются. Мужики, особенно на войне, то есть такие петухи, которые в основном выпендрятся. Поэтому, и поэтому аркетантка, которая выпендривалась, была так очень встанцем. Главная весёлая. А кухарка, она такая милая, спокойная, тёплая, ну, и не яркая серенькая. Она на каких-то человеках. Да. Да. Галанч, вы меня увидели просто все, ну помимо бабы и меня увидели злобной мачехой. У меня тут откровение, потому что мне казалось, что она ну, не такая уж злобная. Да, не такая уж Человек. Почему вы не знаете? Ага. У меня тоже мачеха. И кухарный. У меня это очень осталось. Так, давай не торопись. на то, что тебя увидели мачехой, я бы сказала скорее тебе комплимент. Мачеха – это человек сильный и жёсткий. Умеющий быть сильный и жёсткий. И то, что глаза у тебя могут становиться... Жёсткоговорящими, остальными, мне кажется, ты должна этому радоваться. А будешь ли ты в какую сторону жёсткой, это вопрос в угол. ты можешь, а другие девушки, в случае чего жёстко выгнать кого-то, у них силёнок не хватит. Заставить кого-то работать, у них, возможно, не хватит. А ты скажешь, а а то да. Надь, хорошо? хорошо? Тогда хорошо. хорошо. Какая мальчика. Рай, ну, вот ты подумай. Ты. У тебя часто есть вредное выражение лица. Вот такое, знаешь, вы, как житейские мстюльки, которые гораздо диаметром. Возможно, mm -hmm. это совершенно случайные моменты в твоей внешности. А может быть, ты не стюльки любишь творить. Ты не стюльки, <свят> <свят> <свят> А тебя никак не ассоциируют с теми. и мать. — Там рис перебрать. — Речка, а вот если бы ты поработал на упражнении на и их из твоей жизни вычистила, то у тебя изменилось бы выражение глаз, то тебе гарантируют. Через пару месяцев спроси, никто тебя из или нет. — А На <связывая> <связывая> кухарка. Вот ты смотри сейчас форму своих плеч. С утолщью. при твоей прекрасной фигуре. Ты бы хороша. Так. А, а? а что покоришься? Вот кукорка, она себя не ценит, она собирается по форму одной швабры. — Спасибо. — Спасибо. — Ты больше меня молчал. — Поэтому с кухаркой тебе совсем прост. просто. Вот, uh, то, что ты имеешь, другим девушкам нужно с природы долго наливать. себе природу подарила. Ты можешь радоваться, гордиться. и только себя полюбишь и научишься продавать. Какой цветок, Райка? Понравится? Да. Вот так. Райка, аплодисменты! <плодисменты> Уделило то, что меня восприняли как кухарку, а да. не восприняли как королеву. Потому что обычно в жизни я королева, но меня восприняли как кухарку, действительно добрую, такую вот, э, может, изменения какие-то произошли или еще что-то. Но даже... Не сме... Немного даже разумеется, что мне не было ни королевы, ни ага. Скажи, а вот ты обледёшь, как говоришь, ты очень, кстати, не предчувствуешься, очень просто Кухарка простая, она и говорит просто, не вот служит просто, а у королевы есть это то особенности, вот шип, возвышенность, изящество, что-то ага. другое. Ты это подаешь, ты это всегда показываешь. Силы у тебя есть, да, верность да. есть, угу. внутренняя красота есть. А, так, Саша, когда не надо показать, если бы я знала, что в вот результате сегодня будет, я пришла в по королеву. А кроме просто формы одежды, еще в поведении, в речи, в может быть, да. отделка. Угу. Ты это всем предъявил. Нет. Красивые жесты, красивые взгляды. Нет. Хотя, а я предупреждаю, что каждое ваше движение здесь и сейчас. Для меня вся группа единогласно показала, как на воеводу, а потом как на короля. Может быть, это по жизни мне немножко чтобы решать какие-то вопросы силовыми и методами? Потом я как-то от этого стал уходить, но не менее, всё-таки удивительно. Вот, немножко удивился я почему-то. Неужели так вот силовик... — А ты, вот, с... с... ты... Такой... что-то Огорохову показывали? — Нет. Нет. Неужели это вот такой силовик, что вот написано, что «силовик» и всё. — Так, да. — А ты хотел бы это снять или изменить на что-то? Ну как... Не знаю, может здесь скорее бы... Вот не роли дипломата может быть в сказке воды. Хорошо.